Часть первая. Побег. Глава 1 Солидат. 1968. Мне было херово. Во мне бурлили героин, пруна, барбитураты и виски. Пруна – тюремное вино. Из десяти лет, к которым меня приговорили, я отсидел уже три, хотя мне казалось, что прошло не меньше двадцати. Я всегда думал, что сдохну в тюрьме. Шел 1968 год, я отбывал срок в государственной тюрьме Солидат. Наступил праздник Синко де Майо. Национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбло 5 мая 1862 года. Для мексиканцев, настоящих мексиканцев, это не день независимости. И не повод вспомнить поражение французов в битве при Пуэбло. Для нас Синко де Майо означает «готовь деньги для выплаты залога». Я уже был за решеткой, так что на освобождение под залог даже не рассчитывал. Мексиканцы готовились к праздничной тусовке неделями. Так как я управлял спортзалом недалеко от грузовых доков, через мои руки проходила вся контрабанда – сигареты, спиды. героин, даже женские трусики и косметика. Да, и такие любители находились. Я мог достать все, что угодно, только заплати. К празднику у меня была готова полная сумка героина и сотни таблеток. Я собрал их с заключенных, колесами в тюрьме отдавали карточные долги, обменивали их на контрабанду или защиту. Еще у меня было несколько пинт виски, 50 граммов травки и пара бутылок пруна, которые мы сварили за несколько недель. Свой человек на кухне достал нам изюм, апельсины, сахар и дрожжи. Мы смешали все это в мусорных пакетах, крепко их завязали, завернули в футболки и спрятали в вентиляции. Когда вино забродило, мы процедили его через носки. К празднику мы готовились с раннего утра и всю ночь. Когда я наконец-то добрался до койки, из динамика прорезался голос начальника. Он объявил, что сегодня состоится товарищеский бейсбольный матч между тюремной командой и юниорами из местного колледжа. Пускать гражданских в калифорнийскую тюрьму на Синко де Майо – самая хреновая идея, которую можно придумать. К этому времени большинство зэков уже успели надраться в хлам. К тому же матч на свежем воздухе означал усиление охраны. После объявления нам приказали покинуть камеры и выметаться во двор. Я подставил лицо солнцу, закрыл глаза и меня тут же затошнило. Прона крепко давала по башке. Я кое-как поднялся на трибуну у третьей базы и устроился рядом с Рэем Пачека и Генри Кихада, моими старыми корешами по колонии для несовершеннолетних. Рэй был крепким и спортивным мужиком. Мы знали друг друга лет с 13, когда еще гоняли в уличный футбол, а потом он вступил в банду «Белые щиты». Генри был высоким и тощим пацаном из «Азусы». «Азуса» — город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Мы сидели рядом, наблюдая за разминкой команд. Игровое поле даже не огородили забором. От студентиков нас отделяло лишь пара метров вытоптанной земли. На третьей базе прямо перед нами стоял здоровый белый пацан, похожий на Микки Ментла, и чавкал жвачкой. Микки Ментл – американский профессиональный бейсболист, полевой игрок и защитник первой базы Нью-Йорк Янкис. Ко мне повернулся Рэй. «Блин, мужик!» – застонал он. «Умираю, как хочу, чикли, Натуральная жевательная резинка. Жвачка в тюрьме была редкостью, достать ее было не просто, а уж о сахарной подушечке, которую перемалывал студентик, и мечтать не приходилось. «Хочу жвачку», — законючил Рэй, словно младенец. В солидат его перевели из закрытой психушки Атаскадера. Атаскадера — тюрьма строгого режима, где в основном содержатся душевнобольные преступники. Рэй с особой жестокостью убил свою бывшую и ее нового парня. Не помню точно, что он сделал, но обычно о таких преступлениях пишут на первых газетных полосах под шокирующими заголовками. Для мексиканцев старой закалки, таких как Рэй, понятие «бывшая девушка» просто не существует. Вступая в такие отношения, Цыпочка навсегда становилась собственностью. Суд постановил, что на такое жестокое преступление способен только псих, так что Рея признали виновным, но не неадекватным. Его приговорили к семилетнему сроку лишения свободы и электрошоковой терапии. Лечение не пошло ему на пользу. В тюрьме я иногда издевался над Реем, подкрадывался к нему со спины и зудел на ухо, изображая электрошокер. Мне просто хотелось его подоставать. Обычно он не возражал, но в то утро четко дал понять, что нарываться не стоит. Игра только началась, а я уже устал. От вина, травы, таблеток и виски меня конкретно развезло. Солнечные лучи, которыми я совсем недавно наслаждался, теперь словно выжигали мне мозг. Все вокруг были пьяны или под кайфом. Я чувствовал, как что-то назревает. Атмосфера накалялась, и вскоре я узнал знакомый запах насилия. Когда зэков захлестывает агрессия и страх, они начинают пахнуть по-другому. Остановить эти эмоции нереально. Они пропитывают собой все вокруг. Во втором Рей не выдержал и заорал студенту на третьей базе. «Дай мне жвачку, хер белобрысый!» Иннинг. Очередность подачи мяча в бейсболе, когда одна команда или игрок отбивает мяч. Пацан сделал вид, что ничего не услышал, и продолжил чавкать дальше, как ни в чем не бывало. Чавк, чавк, чавк. Совсем как корова. «Ты слышал меня, сука! Давай сюда жвачку!» Студент даже не повернулся к нему, стоял себе, играясь с перчаткой и жевал. Но через какое-то время все же шепнул краем губ. «Нам нельзя с вами говорить, мужики!» «Чего, чего?» «Нам запретили общаться с заключенными. Чавк, чавк!» С каждым движением его челюстей Рей бесился все больше. В его мозгах словно что-то щелкнуло. Глаза закатились, он стал похож на белую акулу. Он скрипел зубами так, словно боролся с демонами. Рэй будто снова оказался в психушке, где его, замотанного в смирительную рубашку с кожаным ремнем в зубах, четыре месяца били током. Да пошел ты, сука! Что западло разговаривать с отбросами? Нам запретили к вам подходить. Я понимал, что Рэя бесполезно успокаивать, но все равно попытался привести его в чувство. Не связывайся ты с этим пацаном, землячок! «Он знает карате», – затараторил я. «Его снайпер охраняет». «Мне стоило бы быть поумнее. Говорить убийце на взводе, что ему нельзя с кем-то связываться, все равно, что дать ему команду фас». Студент был напуган до усрачки. С каждым инингом он отдалялся от своей третьей базы и в итоге оказался рядом со вторым бейсменом в Инфилде. Бейсмен! Игрок обороняющейся команды, расположенный рядом с базой. Инфилд. Внутреннее поле бейсбольной площадки. Судя по их лицам, они оба мечтали как можно скорее оказаться подальше отсюда. Где угодно, лишь бы не играть в бейсбол с кучей воров и убийц. Все, о чем их предупреждали перед посещением тюрьмы строгого режима, происходило на самом деле. От хладнокровных убийц их отделяло всего несколько метров. Мне хотелось ссать, но я боялся оставлять Рея одного. Я позвал его в туалет за компанию, но он отказался. В толчок я направился к кривым походником мужика, которому очень надо отлить, но бежать он уже не может. Стоя у писсуара, я материл самого себя за слабость мочевого пузыря, в котором точно было не меньше пяти литров мочи. У меня кружилась башка. С улицы доносились жуткие крики толпы. Атмосфера менялась, воздух был накален до предела. Я вернулся во двор именно в тот момент, когда Рейс спрыгнул с трибуны и зарядил кулаком в лицо несчастного студента. Тут-то бомба и взорвалась. То, что началось, я могу сравнить только со сценой из фильма «Омен», когда бабуины нападают на Демиена во время сафари, или с грызней приютских собак. Тысячи зверей начали драться за свою жизнь. История моих отсидок берет начало в 1956 году, и с тех пор в тюрьму я попадал чаще, чем выходил оттуда. Все эти 12 лет я следовал правилам, которым меня научил дядя Гилберт. Впервые оказавшись в колонии для несовершеннолетних выслойки, я спросил себя, Чему учил меня Гилберт? Во-первых, держаться поближе к мексиканцам. Во-вторых, найти трех или четырех землячков, которые прикроют мне спину. Гилберт развил во мне умение, о существовании которых я и не подозревал. Я научился засыпать, когда вокруг творилось полное безумие, и просыпаться как по команде, если кто-то хоть на секунду останавливался у дверей моей камеры. Если кто-то смотрел на меня дольше двух секунд, я рычал. «Какого хера тебе надо?» Этому меня тоже научил Гилберт. Хоть он и был старше всего на шесть лет, для меня он стал настоящим наставником. Гилберт становился авторитетом в каждой тюрьме, куда попадал. Он научил меня договариваться, красть, унижать, замечать слабости, определять, когда стоит припугнуть, а когда отнестись по-доброму. Он научил меня чмырить и никогда не сдаваться. Самое важное знание, которое я от него усвоил – победа, единственная цель в любой драке. Он упорно вбивал мне в голову, что честных стычек не бывает, и я хорошо это усвоил. В 10 лет я впервые попал в полицейский участок, а к 12 я уже стал завсегдатаем колонии для несовершеннолетних. Однажды как-то подрался с пацаном из школы, потому что он испачкал меня краской на уроке рисования. После этого мои родители отправили меня пожить к родственникам в Техас, чтобы я не попал за решетку. К тому моменту я уже был неуправляемым. Моя ссылка в Техас продлилась недолго. Хотя дом тети Маргарет и дяди Руди находился в глуши, в километрах от Сан-Антонио, я все равно умудрялся тусить в городе по ночам. Сан-Антонио, второй по численности город Техаса и седьмой по США. «Мои тети и дядя были адекватными верующими людьми. Они быстро поняли, что не справятся со мной. Поэтому отправили меня обратно в Лос-Анджелес. Я не боялся ни ареста, ни тюрьмы. А когда молодой пацан теряет страх перед последствиями своих действий, то быстро становится потерянным для общества». В 10 классе меня перевели в старшую школу Северного Голливуда, пятую за тот год. Из четырех предыдущих меня турнули за драки. В последних трех я стал настоящей звездой, потому что был единственным мексиканцем. Я не только был латиносом, но еще и одевался круто. Тогда я носил желто-белые футболки, к которым подбирал жилетки в тон и плессированные штаны цвета хаки. Мои левайсы были украшены заклепками. Что и говорить, выглядел я круто и заметно выделялся на фоне остальных. В северном Голливуде в меня влюбилась Барбара Д. смазливенькая итальянка, королева выпускного бала. Мне она тоже нравилась. Однажды она увидела меня сидящим на скамейке на школьном дворе, подбежала и взволнованно защебетала. «Тебе нельзя здесь сидеть, Денни!» «Это скамейка Кабальеро». «Ну и какого хера?» Подумал я. «Они ее что, купили?» «Кто вообще такие эти кабальера «И почему у них испанская фамилия?» Тут к нам подошли здоровый белый парень и пацан поменьше. Здоровяк явно страдал одышкой. «Сам свалишь с места кабальера или тебя стащить?» Если бы он просто сказал «Это скамейка кабальера. Я, может, и ушел бы. Но он бросил мне вызов. Так что я встал и зарядил ему ногой в горло. Попробуй, сука!» Парень стал задыхаться. Тут пацан поменьше сказал волшебные слова. «После школы тебе хана, Бинер!» Унижительное оскорбление для мексиканцев или людей мексиканского происхождения. Термин происходит от распространенности бобов пинто и других бобов в мексиканской кухне. Он сделал огромную ошибку. Меня завело даже не слово «бинер», а вот это после школы. Нормальные школьники боятся разборок после звонка, а у меня с этим проблем не было. Я был мексиканцем и конца уроков ждал с нетерпением. Целый день во мне накапливалась ярость. Наконец раздался последний звонок, и я вышел к школьным воротам. Парень, которому я врезал в горло, и пять его дружков-кабальера появились с целым взводом учеников за спиной, жаждавших хлеба и зрелищ. Я был готов показать им такую жесть, о которой они и подумать боялись. Как только главарь этой банды раскрыл хавальник, я схватил его за шею и впился зубами ему в лицо. Толпа ахнула, девчонки в испуге закрыли глаза. Школьники северного Голливуда не были готовы ко мне. Что уж говорить об этих кабальера. Пока парниша орал и размахивал руками, я добежал до бургерной у Леонарда через дорогу, перепрыгнул через барную стойку, схватил мясницкий нож и метнулся обратно на улицу. Я был готов прирезать всю школу, если бы пришлось. Вслед за мной выбежал сам Леонард, тоже с ножом, и встал со мной рядом. Я оказался лицом к лицу чуть ли не со всеми учениками старшей школы Северного Голливуда. Никто не посмел даже приблизиться ко мне. Вот что такое сила безумия, желание дойти до точки, которую твои враги даже не могут себе представить. Эта власть имеет свою цену. Пользуясь ею, ты сам показываешь миру, что единственное место для тебя. Это государственная тюрьма». Гилберт научил меня, что драться стоит не ради уважения, а ради победы. Это стало моей больной зависимостью. Я уважал людей, которые относились ко мне так же. Хуже всего было пренебрежение. Я мечтал о том, чтобы каждый, кто посмел меня унизить, однажды проснулся дряхлым стариком с тростью, посмотрел на себя в зеркало, увидел глубокие жуткие шрамы на лице и вспомнил, какую огромную ошибку однажды совершил. Когда в тюрьме начинается бунт, каждый зек знает, что нужно делать. Выжить и отыскать своих врагов. Мексиканцы нападали на черных, белые держались спина к спине в боевых стойках, стараясь найти пути отхода к своим. Черные дрались с белыми и мексиканцами. Арийцы, чернокожие, мексиканцы – Все выполняли приказы, к которым готовились месяцами. Я раскидывал засранцев с левой, бам, потом с правой, бам, левой, правой, левой, правой. Страха не было, на него тупо не хватало времени. От адреналина я только сильнее впадал в ярость. Если ребенок попадает под машину, и его мамаша застывает в панике, мелко мухана. Но если она разозлится... то перевернет тачку голыми руками. Этой силы у меня было хоть отбавляй. Краем глаза я видел, как неженки гомики бегут на дальний конец двора в поисках укрытия. Бейсболисты размахивали битами, чтобы заключенные их не поубивали. Вокруг летали мусорные баки, камни, все, что попадалось за под руку. У меня в руке вроде тоже был камень или кусок бетона, не помню. Вопли были нечеловеческие. Я стоял спина к спине с Рэем, отбрасывая любого, кто осмеливался подойти слишком близко. И тут заметил капитана Роджерса, одного из старших быков. Он указывал прямо на нас и подавал сигнал стрелять вахтовому на вышке. Мы с Рэем тут же сорвались с места и попытались разбежаться в разные стороны. Но в итоге врезались друг в друга, как клоуны на Родео. и рухнули на землю. Рэй снова превратился в маленького ребенка и в ужасе запричитал. «Дэнни, не дай им сделать мне больно!» Подбежал капитан Роджерс. "Треха, это ты его поймал?» Видимо, он думал, что я удержал Рэя от побега. Правильного ответа я не знал, так что просто ответил «Ага». Охрана подняла нас на ноги и куда-то потащила. Из тысячи заключенных, участвовавших в том бунте, досталось только нам с Рэем и Генри. Меня обвиняли в том, что я бросил камень в голову лейтенанта Гибенса. Рэю вменяли в вину оскорбление гражданского лица, а Генри схлопотал за то, что так зарядил тренеру Столмайеру по яйцам, что те лопнули. Нас троих обвинили в организации бунта и в покушении на жизнь охранника. «Над нами нависла смертная казнь. Что может измениться в одно мгновение? Все. Не то чтобы это стало для меня сюрпризом. Где бы я ни сидел, в колонии для несовершеннолетних, изоляторе, исправительном заведении, в Эйсайде, Чино, Вакавилле, сан Санквентине, Фолсами, я не надеялся выбраться живым. Я понимал, что буду гнить в тюрьме, пока не сдохну». Не знал лишь когда, как и где именно это случится. Видимо, в солидаде. Мои учителя часто говорили, что у меня большой потенциал. Полностью фраза звучала так. У него огромный потенциал, ему надо только измениться. Даже офицеры по условно-досрочному освобождению считали так же. А я все пытался понять, что это за хрень такая, потенциал. Я едва успел обжиться в солидаде, как все изменилось. Теперь же я обрек себя на смерть в газовой камере и никак не мог осознать, что моя жизнь оказалась в руках государства. Я был бойцом всегда готовым к драке. Но что я смогу сделать, когда меня поведут на смерть? Хватит ли мне храбрости вынести все это? «Они нагнут нас, Дэнни!» – проорал мне Генри из камеры дальше по коридору. Они прихлопнут нас, вот увидишь. Есть один фильм тридцатых годов, называется "Ангелы с грязными лицами". Джеймс Кэгни играет Роки, четкого гангстера, который попадает в перестрелку с полицией. Окруженный со всех сторон, он орет полицейским: "Идите и возьмите меня, легавые". Когда Роки арестовывают, члены его банды не теряют веры в него. Да он разотрет этих копов в порошок. Но когда роки приговаривают к смерти, тот рыдает как сучка. По пути к электрическому стулу он хнычет и молит о пощаде. На следующий день его банда читает в газетах, что он умер желторотым трусом. Для меня смысл был ясен. Не смею умирать как сучка. Джордж Джексон как-то написал о крыле О в Солидаде. Даже сильнейшие способны продержаться здесь не дольше пары недель. Когда белый заключенный попадает сюда, он обречен. Ни один черный не даст ему разгуливать свободно. Но даже крыло О было не самым жутким местом. Хуже дела обстояли только в крыле X, где как раз держали Генри, Рея и меня. По сравнению с ним крыло О было курортом, на который мы мечтали попасть. Я сел на голую железную койку. Мне было херово после таблеток и алкоголя. Я мерз. На стене напротив кто-то вымазал дерьмом. В жопу Бога. Я взмолился. Господи, если ты существуешь, мы с Генри и Раем выберемся отсюда. А если нет, то нам хана».